Явление десятое. Те же без аполлона. Голос Любина за кулисами Что же это значит? Никого нет, что ли? Зачем этот человек убежал? васильна в кухню ушла. Человек? Миша, подите, отворите!